Глава 10. Письмо из Рима. Прошло несколько дней со времени этих событий, когда однажды утром во дворе Лувра появились носилки в сопровождении нескольких дворян, одетых в придворные цвета герцога Гиза и королевы Наварской, доложили, что герцогиня Неварская просит оказать ей честь, приняв её. В это время у Маргариты была мадам де Соф. Красавица баронесса впервые вышла из своих комнат после своей мнимой болезни. Она знала, что за время её болезни, почти в течение недели, вызывавшей столько разговоров при дворе, королева Наварская выражала своему мужу живое беспокойство по поводу здоровья баронессы, и мадам де Соф пришла теперь благодарить за это королеву. Маргарита поздравила мадам де Соф с выздоровлением и выразила радость по поводу того, что баронесса благополучно перенесла внезапный приступ странной болезни, которая, по мнению Маргариты, знакомой с медициной, была очень опасна. Надеюсь, вы примете участие в большой охоте, сказала Маргарита. Она была один раз отложена, но теперь окончательно назначена на завтра. Для зимы погода мягкая, солнце обогрело землю, и наши охотники всех уверяют, что день будет на редкость благоприятный для охоты. Мадам, не знаю, достаточно ли я для этого окрепла. Нет-нет, возьмите себя в руки, ответила Маргарита. Кроме того, я, как женщина боевая, предоставила в полное распоряжение моего мужа Биарнскую лошадку. на которой должна была ехать, а под вами она пойдёт отлично. Вы разве о ней не слышали? Слышала, мадам, но не знала, что лошадка предназначалась для вашего величества. Я бы её тогда не приняла. Из гордости баронесса. Нет, мадам, из скромности. Значит, вы поедете? Ваше величество делаете мне много чести. Я поеду, раз вы приказываете. В эту минуту доложили о герцогине Неверской. При ее имени лицо Маргариты невольно выразило большую радость. Баронесса поняла, что королеве и герцогине Неверской надо поговорить наедине и встала, собираясь уходить. — Итак, до завтра, — сказала Маргарита, — до завтра, мадам. — Кстати, — сказала Маргарита, провожая ее за руку, — Имейте в виду, баронесса, что на людях я вас не выношу, так как я страшно ревнива. А в действительности, спросил м-дам де Соф, о, в действительности я вам не только всё прощаю, но даже вас благодарю. В таком случае, ваше величество, разрешите, Маргарита протянула ей руку. Баронесса почтительно её поцеловала, сделала реверанс и вышла. Пока мадам де Соф взбегала к себе наверх, прыгая как козочка, сорвавшейся с привязи, герцогиня Ниварская обменялась с королевой церемонными приветствиями, давая время удалиться сопровождавшим её дворянам. Когда дверь за ними затворилась, Маргарита крикнула: "Жиона, жиона, позаботьтесь, чтобы нас никто не прерывал". "Да", сказала герцогиня. потому что нам надо поговорить о вещах очень серьезных». И с этими словами она без церемоний уселась в кресло, заняв лучшее место поближе к солнцу и огню, уверенная, что теперь уже никто не помешает свободе за душевных отношений, которые установились между ней и королевой Наварской. «Ну, как поживает наш знаменитый Рубака?» — спросила Маргарита. «Милая моя королева, клянусь душой, это существо мифологическое», — ответила герцогиня. «Он бесподобен. У него неиссякаемая остроумие. Он говорит такие шутки, что и святой у себя в раю умрет со смеху. Кроме того, это такой отъявленный язычник в католической шкуре, какого не бывало. Я от него просто без ума. Ну, а как твой Аполлон?» Ох, вздохнула Маргарита. Это, ох, меня пугает, королева. Может быть, ваш милый Ламоль чрезчур почтителен или чрезчур сентиментален. Тогда, должна признаться, что он полная противоположность моему другу Каканасу. Да нет, он иногда бывает и другой, ответила Маргарита. А моё ох относится только ко мне самой. Что ж это значит? а то, милая герцогиня, что я ужасно боюсь полюбить его по-настоящему. Правда? Честное слово. О, тем лучше. Как весело тогда мы заживем, — воскликнула Анриетта. Моя мечта — любить немножко, твоя — любить глубоко. Не правда ли, моя дорогая и ученая королева, как приятно дать отдохнуть уму и уйти в чувства? А после безумств улыбаться. Ах, Маргарита, предчувствую, что мы отлично проведём этот год. Ты так думаешь, сказала королева. А у меня совсем другие мысли. Не знаю, от чего это происходит, но я всё вижу сквозь траурную дымку. Вся наша политика меня ужасно тревожит. Кстати, узнай Так ли предан моему брату твой Аннибал, как он это изображает? Разознай, мне это важно. Это он-то предан кому-нибудь или чему-нибудь? Видно, что ты его не знаешь так, как я. Если он чему и предан, так только чистолюбию, вот и всё. Если твой брат может ему обещать много, о, тогда другое дело. Он будет ему предан. А если брат твой вздумает не выполнить своих обещаний, тогда, хоть он и принц Франции, берегись твой герцог Калонсонский. Правда? Куш я тебе говорю. Даю слово Маргарита, что этот приручённый мною тигр пугает даже меня. Как-то я ему сказала: "Анибал, не обманывайте меня, а если обманите, то берегитесь". Но говоря это, я на него глядела моими изумрудными глазами, о которых Рансар сложил стихи. У красавицы Нивер, например, глазки зелёные и нежные, но порой сверкает в них больше молний голубых, чем в пучинах раковых в страшный миг бури бешено мятежной. И что же, я думала, что он ответит мне, обманывать вас никогда. и дальше в том же духе. «А знаешь, что он ответил?» «Нет». «А если вы, — ответил он, — обманете меня, то, какая вы там не есть принцесса, тоже берегитесь». И говоря это, он грозил мне не только глазами, но и мускулистым тонким пальцем, с острым, как копье, ногтем. Причем тыкал мне этим пальцем чуть не в нос. «Признаюсь, милая королева». У него было такое выражение лица, что я вздрокнула, хотя я не трусиха. Суди сама, что это за человек. "Угрозить тебе, Анриетта? Как он смел?" "Ого, дьявольщина!" я ему тоже пригрозила. В сущности говоря, у него было основание. Как видишь, он предан только до известного момента, вернее, до неизвестного момента. Тогда посмотрим, задумчиво сказала Маргарита. Я поговорю с Ломолем. У тебя нет ничего больше рассказать? Есть, и очень интересное. Из-за этого я и пришла. Но ты со мной заговорила о вещах для меня более интересных. Я получила вести из Рима. Да, мой наречный от моего мужа о польском деле. Да, дело продвигается чудесно. И может так случится, что в самом скором времени ты отделаешься от своего брата герцога Нжойского. Значит, папа утвердил его избрание? Да, дорогая. И ты мне не сказала этого с самого начала, воскликнула Маргарита. Ну, скорее, скорее, выкладывай всё по порядку. Кроме того, что я тебе сказала, я, честное слово, больше ничего не знаю. Впрочем, подожди. «Я дам тебе прочесть письмо моего мужа. На, вот оно». «Ах, нет, эта стихия не бала и при жестокии, милая королева. Он других не пишет». «А-а-а, на этот раз оно». «Нет, опять не то. Это записочка от меня ему. Я захватила с собой, чтобы ты передала ее через Ламоля». «Ага, ну вот, наконец, это письмо».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 Вечером встретимся на улице Тизон, да? А завтра на охоте. Только выбери лошадь по наровистий, которая заносится, чтобы нам удрать от всех вдвоём. Сегодня вечером скажу тебе, что надо выведать у Каканаса. Ты не забудешь передать мою записку, смеясь, спросил герцогиня. Нет, нет, будь покойна. Он получит её вовремя. Герцогиня Невская вышла А Маргарита в ту же минуту послала за Генрихом. Он тотчас явился и прочёл письмо герцога Неварского. Так-так, сказал он. Маргарита рассказала ему о двух нарячных. Верно, ответил Генрих. Я видел того гонца, когда он въехал во двор Лувра. Может быть, он прискакал к королеве матери? Нет, в этом я уверен.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 Давайте, мадам, записку. Давайте, сказал Ламоль, сгорая от любви. Я отвечаю за успех. Ламоль вышел. Завтра мы будем знать, осведомлён ли Герцог Алансонский о делах в Польше, спокойно сказала Маргарита, обращаясь к мужу. Этот Ламоль воистину любезен и услужлив, сказал Биарниц с особенной улыбкой, свойственной лишь одному ему. И клянусь мессой, я устрою его судьбу.